В первое время заперлись и с испугом наблюдали и издали. Я такой, куда ещё выходил и по-прежнему приносил ему разные вести, без чего он пробыть не мог. Нечего и говорить, что по городу пошли самые разнообразные слухи, то есть насчёт пощёчины обморока Елизаветы Николаевны и прочего случившегося в то воскресенье. Но удивительно нам было то,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 Так что господа, поспешившие припрятать ребяткины, очевидно, поступили и, кстати, но на первом плане всё-таки стоял обмарок Елизаветы Николаевны, и этим интересовался весь свет, уже потому одному, что дело прямо касалось Юлии Михайловны, как родственницы Елизаветы Николаевны и её покровительницы. И чего чего не болтали.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 при первом появлении Николая Всеволодовича, но замечу, что причиной многих слухов было отчасти несколько кратких, но злобных слов, неясно и отрывисто произнесённых в клубе недавно возвратившимся из Петербурга отставным капитаном гвардии Артемием Павловичем Гагановым.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 что Юлия Михайловна сделала Варваре Петровне чрезвычайный визит и что у крыльца дома ей объявили, что по нездоровью не могут принять. Также и то, что дня через два после своего визита Юлия Михайловна посылала узнать о здоровье Варвары Петровны на Арочного, наконец приняла везде защищать Варвару Петровну, конечно, лишь в самом высшем смысле, то есть по возможности в самом неопределенном.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 Познакомился он с нею ещё в Швейцарии, но в быстром успехе его в доме его превосходство действительно заключалось в нечто любопытное. Всё-таки он слыл же когда-то заграничным революционером, правда ли и нет ли участвовал в каких-то заграничных изданиях и конгрессах, что можно даже из газет доказать, как злобно выразился мне при встрече Алёша Телятников.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 что Пётр Степанович приехал к нам с чрезвычайно почтенными рекомендательными письмами от одной чрезвычайно важной петербуржской старушки, муж которой был одним из самых значительных петербуржских старичков. Эта старушка, крёстная мать Юлии Михайловны, упоминала в письме своём, что и гравка хорошо знает Петра Степановича.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 Но я объяснил себе иначе. Зазывая к себе нигилиста господин Кармазинов уж, конечно, имел в виду сношения его с прогрессивными юношами обеих столиц. Великий писатель болезненно трепетал пред новейшей революционной молодёжью и, воображая по незнанию дело, что в руках её ключи русской будущности, унизительно к ним подлизывался, главное потому, что они не обращали на него никакого внимания. Пётр Степанович забежал раза два и к родителю, и к несчастью моему обораза в моё отсутствие. В первый раз То есть, на четвёртый лишь день после той первой встречи да и то по делу. Кстати, расчёт по имению окончился у них как-то не слышно и не видно.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 Фиктивное лицо, не существующее вовсе. Они же первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожие. Этот Базаров — это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном. Именно так. Посмотрите на них внимательно. Они кувыркаются и визжат от радости, как щенки на солнце. Они счастливы, они победители. Какой тут Байрон. И при том, какие будни. Какая кухарочная раздражительность самолюбия, какая пошленькая жажда шдишь копать, поднимать шум вокруг своего имени, не замечаешь, что сонном. Ох, карикатура. Помилуй, кричу ему донево, да что ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь. Он смеётся. Он много, слишком много смеётся. У него какая-то странная улыбка. У его матери не было такой улыбки, он всегда смеётся. Опять наступило молчание. Они хитры. Воскресение, они изговорились, брякнул он вдруг. О, без сомнения, вскричал я на вострив уши. Всё это стачка изшито белыми нитками и так дурно разыграно, я не про то.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 бо русские должны бы быть истреблены для блага человечества как вредные паразиты мы вовсе вовсе ни к тому стремились я ничего не понимаю я перестал понимать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 Полезнее сикстинской Мадонны, или как у них там, или какая-то глупость в этом роде. Но понимаешь ли, кричу ему, понимаешь ли ты, что человеку, кроме счастья, так же точно и совершенно во столько же необходимо и несчастье? Ты, говорит, здесь бонмо, отпускаешь неже свои члены, он пакостнее выразился, на бархатном диване, и заметьте,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 который однако же по 2 и по 3 раза в день забегал к Варваре Петровне, пока оставался в городе. И вот наконец, в понедельник, возвратясь поутру после своей трёхдневной отлучки, обоего весь город и от обедов у Юлии Михайловны, Пётр Степанович к вечеру явился наконец к нетерпеливо ожидавшей его Варваре Петровне. Запрет был снят. Николай Всеволодович принимал Маравара Петровна сама подвела гостя к дверям кабинета. Она давно желала их свидания. А Пётр Степанович дал ей слово забежать к ней от Николая и пересказать. Робко постучала она к Николаю Всеволадовичу и не получая ответа, осмелилась приотворить дверь бершка на два. Николая, могу я ввести к тебе Петра Степановича? Тихо. И сдержанно спросила она, стараясь разглядеть Николая Всеволодовича из-за лампы. «Можно, можно, конечно, можно!» — громко и весело крикнул сам Петр Степанович, отворил дверь своей рукой и вошел. Николай Всеволодович не слыхал стука в дверь, а расслышал лишь только робкий вопрос мамаши, но не успел на него ответить. Перед ним в эту минуту лежало только что прочитанное им письмо — над которым он сильно задумался. Он вздрогнул, заслушав внезапный оклик Петра Степановича, и поскорее накрыл письмо, попавшее под руку, пресс-папье, но не совсем удалось. Угол письма и почти весь конверт выглядывали наружу.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 для того, чтобы вы тотчас же и рассердились. Как это я смел подумать, что могу хитрить? А мне, чтобы сейчас же объясниться? Видите, видите, как я стал теперь откровенен? Ну-с, угодно вам выслушать... В выражении лица Николаев Всеволодовича презрительно-спокойным и даже насмешливым, несмотря на всё очевидное желание гостя раздражить хозяина нахальством своих заранее наготовленных и с намерением грубых наивностей, выразилось наконец несколько тревожное любопытство. "Слушайте же", завертелся Пётр Степанович пуще прежнего. "Отправляясь сюда, то есть вообще сюда, в этот город 10 дней назад,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 Я знал вперёд, что это ваши собственные мысли. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я не сержусь и вовсе не для того определил себя в таком виде, чтобы вызвать ваши обратные похвалы. Нет, дескать, вы не бездарный, нет, дескать, вы умный. А вы опять улыбаетесь. Я опять попался. Вы не сказали бы вы умный, ну и положим. Я всё допускаю. Пасон, как говорит Папаша, и в скобках не сердитесь на моё многословие. Кстати, вот и пример. Я всегда говорю много, то есть много слов и тороплюсь, и у меня всегда не выходит. А почему я говорю много слов и у меня не выходит? Потому что говорить не умею. Те, которые умеют хорошо говорить, те коротко говорят. Вот стало быть, у меня и бездарность, не правда ли?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 Ну я и решила окончательно, что лучше всего говорить, но именно по бездарному, то есть много, много, много очень тропиться доказывать и под конец всегда споткнуться в своих собственных доказательствах, так чтобы слушатель отошёл от вас без конца, разведя руки, а всего бы лучше плюнув. Выйдет, во-первых, что вы уверили в своём простодушии и очень надоели и были непонятны. Все три выгоды разом. Помилуй, и кто после этого станет вас подозревать в таинственных замыслах? Да всякий из них лично обидится на того, кто скажет, что я с тайными замыслами. А я их там уже и иногда расмешу, а это уж драгоценно. Да они мне теперь всё простят уже за то одно, что мудрец, сдавший там прокламации, оказался здесь глупее их самих, не так ли? По вашей улыбке вижу, что одобряете.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 «Вот моя новая тактика. А о нашем деле не заикнусь до тех самых пор, пока сами не прикажете». «Вы смеетесь?» «На здоровье. Я и сам смеюсь. Но я теперь серьезно, серьезно, серьезно, хотя тот, кто так торопится, конечно, бездарен, не правда ли? Все равно пусть бездарен, а я серьезно». «Серьезно!» Он действительно проговорил «серьезно». совсем другим тоном и в каком-то особенном волнении, так что Николай Всеволодович поглядел на него с любопытством. Вы говорите, что обо мне мысли переменили, спросил он. Я переменил об вас мысли в ту минуту, как вы после шатова взяли руки назад. И довольно, довольно, пожалуйста, без вопросов. Больше ничего теперь не скажу. Он было вскочил, махя руками, точно отмахиваясь от вопросов, но так как вопросов не было, а уходить было незачем, то он и опустился опять в кресло, несколько успокоившись. Кстати, в скобках из "Тараторрил он тот чужже". Здесь одни и болтают, будто вы его убьёте и пори держат. Так что Лембке думал даже тронуть полицию, но Юлия Михайловна запретила. Довольно довольна об этом я только чтоб известить. Кстати, «Опять. Кстати, опять. Я Лебяткин их в тот же день переправил, вы знаете. Получили мою записку с их адресом?» «Получил тогда же. Это уж я не по бездарности. Это я искренна от готовности. Если вышло бездарно, то зато было искренна». «Да, ничего. Может, так и надо. Раздумчиво промолвил Николай Всеволодович. Только записок больше ко мне не пишите, прошу вас. Невозможно было. Всего одну». «Так ли Путин знает?» «Невозможно было. Но ли Путин, сами знаете, не смеет? Кстати, надо бы к нашим сходить, то есть к ним, а не к нашим. А то вы опять лыка в строку. Да не беспокойтесь, не сейчас, а когда-нибудь. Сейчас дождь идет, я им дал знать, они соберутся, и мы вечером... Они так и ждут, разиня рты, как голчата в гнезде. Какого мы им привезли гостинцу? Горячий народ».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 Зевнул. «Надоел я вам», — скачал вдруг Петр Степанович, схватывая свою круглую, совсем новую шляпу и как бы уходя, а между тем все еще оставаясь и продолжая говорить беспрерывно, хотя и стоя, иногда шагая по комнате и в одушевленных местах разговора, ударяя себя шляпой по коленке. «Я думал еще повеселить вас лембками», — весело вскричал он. «Нет уж, после бы». Как однако здоровье у Юлии Михайловны. Какой это у вас у всех однако светский приём. Вам-то её здоровье всё равно, что до здоровья серой кошки, а между тем спрашиваете. Я это хвалю. Здорово и вас уважает до суеверия. До суеверия многого от вас ожидает. А в воскресном случае молчит и уверена, что вы всё сами победите одним появлением. И богу, она воображает, что вы уж бог знает, что можете. Впрочем, вы теперь загадочное и романтическое лицо, пуще чем когда-нибудь. Через чрезвычайно выгодное положение. Все вас ждут до невероятности. Я вот уехал, было гречо, а теперь ещё пущик, кстати. Спасибо ещё раз за письмо. Они все графа Ка боятся. Знаете, они считают вас, кажется, за шпиона.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 На меня уже все махнули, со способностями говорят, но с луны соскочил. Лемке меня в службу зовет, чтоб я выправился. Знаете, я его ужасно третирую, то есть компрометирую, так и лупят глаза. Юлия Михайловна поощряет. «Да, кстати, Гаганов на вас ужасно сердится. Вчера в Духове говорил мне о вас прескверно». Я ему тотчас же всю правду, то есть, ну, разумеется, не всю правду. Я у него целый день в духове прожил. Славные имения, хороший дом. Так он разве и теперь в духове вдруг вскинулся Николай Всеволодович, почти вскочив и сделав сильное движение вперёд. Нет, меня же и привёз сюда Давиче утром. Мы вместе воротились, проговорил Пётр Степанович, как бы совсем не заметив мгновенного волнения Николая Всеволодовича. Аж То это я книгу уронил, нагнулся он поднять задетый им кипсик. Женщины Бальзака с картинками развернул он вдруг, не читал. Лемки тоже романы пишет. "Да?" спросил Николай Всеволодович, как бы заинтересовавшись. На русском языке, потихоньку, разумеется. Юлия Михайловна знает и позволяет. Колпак, впрочем, с приёмами. У них это выработано. Экая строгость форм, экая выдерженность. Вот бы нам что-нибудь в этом роде. Вы хвалите администрацию? Да ещё же бы нет. Единственное, что в России есть натурального и достигнутого, не буду, не буду, вскинулся он вдруг. Я не про то, а деликатном ни слова. Однако прощайте, вы какой-то зелёный. Лихорадка у меня. Можно поверить. Ложитесь-ка. Кстати, здесь скопцы есть в уезде. Любопытный народ. Впрочем, потом. А, впрочем, вот еще анекдотик. Тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в быцах э, с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля, вы понимаете. О бытеизме говорили и уже, разумеется, бога раскарсировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт,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 «Довольно цельную мысль выразил, зевнул в третий раз Николай Всеволодович. «Да? И я не понял. Вас хотел спросить. «Ну, что бы вам еще? Интересная фабрика шпигулиных. Тут, как вы знаете, пятьсот рабочих, рассадники холеры, не чистят пятнадцать лет и фабричных усчитывают купцы-миллионеры. Уверяю вас, что между рабочими иные об интернационале имеют понятие». Что вы улыбнулись? Сами увидите, дайте мне только самый-самый маленький срок. Я уже просил у вас срока, а теперь еще прошу. И тогда... А, впрочем, виноват. Не буду, не буду. Я не про то, не морщитесь. Однако прощайте. Что же я, воротился он вдруг с дороги, совсем забыл. Самое главное. Мне сейчас говорили, что наш ящик из Петербурга пришел. То есть, посмотрел Николай Всеволодович, не понимая. То есть, ваш ящик, ваши вещи с фраками, брюками и бельём, пришёл, правда? Да, мне что-то Давичи говорили. Ах, так нельзя ли сейчас? Спросите у Алексея. Ну, завтра, завтра там ведь с вашими вещами и мой пиджак, фрак и трой понталон от Шармера по вашей рекомендации, помните? Я слышал, что вы здесь говорят джентльменничает, усмехнулся Николай Всеволадович. Правда, что вы у Брейтера верхом хотите учиться? Пётр Степанович улыбнулся искривлённой улыбкой. Знаете, затропился он вдруг чрезмерно каким-то вздрагивающим и пересекающимся голосом, знаете, Николай Всеволадович, мы оставим насчёт личности, не так ли? Раз и навсегда.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 А наружности не заботится, засмеялся он. Это кто же однако вам доносит. Хм. Ровно 8 часов. Ну, я в путь. Я к Варваре Петровне обещал зайти, но спасую. А вы ложитесь и завтра будете бодрее. На дворе дождь и темень. У меня, впрочем, извозчик, потому что на улицах здесь по ночам неспокойно. Ах, как Кстати, здесь в городе и около бродит теперь один фетька каторжный, бегло из Сибири, представьте, мой бывший дворовый человек, которого попаша лет 15 тому в солдаты упёк и деньги взял. Очень замечательная личность. Вы с ним говорили? Скинул глазами Николай Всеволодович. Говорил: "От меня не прячется, на всё готовая личность, на всё «За деньги, разумеется. Но есть и убеждения. В своем роде, конечно. Ах да, вот и опять, кстати, если вы давеча серьезно о том замысле, помните, насчет Лизаветы Николаевны, то возобновляю вам еще раз, что и я тоже на все готовая личность. Во всех родах. Каких угодно. И совершенно к вашим услугам. Что это вы за палку хватаетесь? Ах, нет, вы не за палку». Представьте мне, показалось, что вы палку ищете. Николаевич Севадоввич ничего не искал и ничего не говорил. Но действительно, он привстал как-то вдруг с каким-то странным движением в лице. Ну, если вам тоже понадобится что-нибудь насчёт господина Гаганова, обрякнул вдруг Пётр Степанович, уж примёхонька кивая на пресс-папье, то, разумеется, я могу всё устроить.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 Не вытерпела и по уходе Петра Степановича, обещавшего к ней зайти, и не сдержавшего обещания, рискнула сама навестить Николя, несмотря на неуказанное время. Ей все мерещилось, не скажет ли он, наконец, чего-нибудь окончательно. Тихо, как и давеча, постучалась она в дверь и, опять не получая ответа, отворила сама...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 И с новою тоской. Проспал он недолго, более часу. И все в таком же оцепенении. Ни один мускул лица его не двинулся, Ни малейшего движения во всем теле не выказалось. Брови были все так же сурово сдвинуты. Если бы Варвара Петровна осталась еще на три минуты, То, наверное, бы не вынесла подавляющего ощущения этой милиции.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 И скользкий. Алексей Егорович шел, как был, во фраке и без шляпы, освещая путь шага на три вперед фонариком. — Незаметно ли будет? — спросил вдруг Николай Всеволодович. — Из окошек заметно не будет, окромя того, что заранее все предусмотрено. Тихо и размеренно ответил слуга. — Матушка почивает? — Заперлись по обыкновению последних дней ровно в девять часов вечера. и узнать теперь для них ничего не возможно. В каком часу вас прикажете ожидать, прибавил он, осмеливаясь сделать вопрос. В час, в половине второго, не позже двух. Слушаюсь. Обойдя извилистыми дорожками весь сад, который оба зналенные извозь они дошли до каменной садовой ограды, и тут в самом углу стены отыскали маленькую дверцу, выходившую в тесный и глухой переулок. Но ключ, от которой оказался теперь в руках Алексея Егоровича, не заскрепела бы дверь, осведомился опять Николай Всеволодович. Но Алексей Егорович доложил, что вчера ещё смазано маслом равно и сегодня. Он весь уже успел измокнуть. Отперев дверцу, он подал ключ Николаю Всеволодовичу. Если изволили предпринять путь отдалённый тот, докладываю, Будучи неуверен в здешнем народишке, в особенности по глухим переулкам, а паче всего за рекой не утерпел он еще раз. Это был старый слуга, бывший дядька Николая Всеволодовича, когда-то нянчивший его на руках, человек серьезный и строгий, любивший послушать и почитать от божественного. «Не беспокойся, Алексей Егорыч. Благослови вас, Бог, сударь, но при начинании лишь добрых дел». «Как?»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 Он вышел наконец в длинную и пустынную улицу на Моставую. Город был известен ему как пять пальцев, но Богаявленская улица была всё ещё далеко. Было более 10 часов, когда он остановился наконец перед запертыми воротами тёмного старого дома Филипповых. Нижний этаж теперь с выездом Лебяткиных стоял совсем пустой.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 Шатов захлопнул окно, сошёл вниз и открыл ворота. Николай Всеволодович переступил через высокий порог и, не сказав ни слова, прошёл мимо прямо во флигель Кириллову. Тут всё было опёрто и даже не притворено. Стены и первые две комнаты были тёмны, Но в последний, в который Кирилов жил и пил чай, сиял свет и слышался смех и какие-то странные вскрикивания. Николаев Всеволодович пошёл на свет, но, не входя, остановился на пороге. Чай был на столе. Среди комнаты стояла старуха, хозяйская родственница, простоволосая, в одной юбке, в башмаках на босу ногу и в зайчей куцавейке. На руках у ней был полуторагодовой ребёнок в одной рубашонке, с голыми ножками, с разгоревшимися щёчками, с белыми всклоченными волосками, только что из колыбели. Он должно быть недавно расплакался, слёзки стояли ещё под глазами, но в эту минуту тянулся рученками, хлопал в ладошки и хохотал, как хохочут маленькие дети с захлёпом. Перед ним Кирилл бросала пол большой резиновый красный мяч. Мяч отпрыгивал до потолка, падал опять. Ребёнок кричал: "Мя, мя!" Кирилов ловил мя и подавал ему. Тот бросал уже сам своими неловкими ручонками, а Кирилов бежал опять подбирать. Наконец мяч закатился под шкаф. "Мя, мя!" кричал ребёнок. Кирилов приполз к полу и протянулся, стараясь из-под шкафа достать мяу рукой. Николай Всеволодович вошёл в комнату. Ребёнок, увидев его, припал к старухе и закатился долгим детским плачем, та тотчас же его вынесла. Ставрогин, сказал Кириллов, приподнимаясь с полу с мячом в руках без малейшего удивления к неожиданному визиту. Хотите чаю? Он приподнялся совсем. Очень, не откажусь, если тёплый, сказал Николай Всеволодович. Я весь промок. Тёпло, горяче даже, с удовольствием подтвердил Кириллов. Садитесь, вы грязные, ничего. Пол я потом мокрой тряпкой. Николай Всеволодович уселся и почти залпом выпил налитую чашку. Ещё, спросил Кириллов. Благодарю. Кириллов, до сих пор не садившийся, тотчас же сел напротив и спросил: Вы что, пришли по делу? Вот, прочтите это письмо.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 заметил Кириллов. В бешенстве можно, пишут не раз. Пушкин Геккеру написал: "Хорошо, пойду. Говорите, как?" Николаев Всеволодовича объяснил, что желает завтра же и чтобы непременно начать с возобновления извинений, и даже в обещании вторичного письма с извинениями, но с тем, однако, что и Гаганов с своей стороны обещал бы не писать более писем.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 Умеете вы зарядить пистолет? Умею. У меня есть пистолеты, я дам слово, что вы из них не стреляли. И его секунданн тоже слово про свои две пары, и мы сделаем что-то и нечто, его или нашу прекрасно. Хотите посмотреть пистолеты, пожалуй. Кириллов присел на корточки перед своим чемоданом в углу, всё ещё не разобранным, но из которого вытаскивались вещи по мере надобности. Он вытащил с одна ящик пальмового дерева, внутри отделанный красным бархатом, и из него вынул пару щигальских чрезвычайно дорогих пистолетов. Есть всё: порох, пули, патроны. У меня ещё револьвер. Постойте. Он полез опять в чемодан и вытащил другой ящик с шестиствольным американским револьвером. У вас довольно оружия и очень дорогого. Очень, чрезвычайно Бедный, почти нищий Кирилов никогда, впрочем, и не замечавший своей нищеты, видимо, с похвальбой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения, приобретённые чрезвычайными пожертвованиями. Вы всё ещё в тех же мыслях, спросил Ставрогин после минутного молчания и с некоторой осторожностью. В тех же, коротко ответил Кирилов, Тотчас же по голосу угадав, о чём спрашивают, и стал убирать со стола оружие. Когда же ещё осторожнее спросил Николай Всеволодович опять после некоторого молчания. Кирилов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место. Это не от меня, как знаете,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 Не так ли? Вы называете, что это новая мысль, проговорил Кирилов, подумав. Я не называю. Когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль. Мысль почувствовали? переговорил Кирилов. Это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как в первый раз вижу.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 Мать спит, а старуха приносит. Я мячом. Мяч из Гамбурга я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить. Укрепляет спину. Девочка, вы любите детей? Люблю, отозвался Кириллов довольно, впрочем, равнодушно. Стало быть, и жизнь любите? Да, люблю и жизнь. А что? Если решились застрелиться. Что же? Почему вместе? Почему?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 как бы давая самый обыкновенный ответ. Но вы так недавно ещё огорчались, сердились на Лепутина. Хмм, я теперь не броню. Я ещё не знал тогда, что был счастлив. Видал ли вы лист? С дерева лист. Видал. Я видел недавно жёлтый, немного зелёного, с краёв подгнил, ветром носило. Когда мне было 10 лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист, зелёный, яркий.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 Кто узнает, тот сейчас станет счастлив тею минуту. Это свекровь умрёт, а девочка останется. Всё хорошо. Я вдруг открыл. А кто с голоду умрёт? А кто обидит и обесчестит девочку, это хорошо? Хорошо. И кто разможет голову за ребёнка, и то хорошо. И кто не разможет, и то хорошо. Всё хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что всё хорошо. Если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 С этим я, впрочем, согласен, нахмуридно пробормотал Ставрогин. Кто научит, что все хороши, тот мир закончит. Кто учил, того распяли. Он придёт, и имя ему человек-бог, бог-человек, человек-бог. В этом разница. Уж не выли и лампадку зажигайте. Да, это я зажёг, уверяли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 Это не то, обдумал Кириллов, перевернув ли мысль. Светская штука. Вспомните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин. Прощайте, Кириллов. Приходите ночью, когда. Да уж вы не забыли про завтрашнее. Ах, забыл. Будьте покойны, не просплю. В 9 часов. Я умею просыпаться, когда хочу. Я ложусь и говорю: "В 7 часов и проснусь в 7 часов. В 10 часов и проснусь в 10 часов". Замечательные у вас свойства, поглядел на его бледное лицо Николай Всеволодович. Я пойду ото проворот. Не беспокойтесь, мне отопрёт Шатов. А, Шатов. Хорошо, прощайте.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 В ожидании. Вы примите меня по делу, спросил он с порога. Войдите и садитесь, отвечал Шатов. Закройте дверь, постойте, я сам. Он запер дверь на ключ, воротился к столу и сел напротив Николая Всеволодовича. В эту неделю он похудел, а теперь, казалось, был в жару. Вы меня измучили, проговорил он, потупившись, тихим полушёпотом. Зачем вы не приходили?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 Не кричите, очень серьёзно, остановил его Николаев Севадович. Этот Верховенский такой человечек, что может быть вас теперь подслушивает своим или чужим ухом в ваших же синях, пожалуй. Даже пьяница Лебяткин чуть ли не обязан был за вами следить, а вы, может быть, за ним, не так ли? Скажите лучше. Согласился теперь Верховенский на ваши аргументы или нет?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 Нет, оставьте меня к чёрту, у меня, вскричал он вдруг, схватываясь за первоначальную, слишком потрясшую его мысль, по всем признакам несравненно сильнее, чем известие о собственной опасности. Вы, вы, Ставрогин, как могли вы затерять себя в такой бесстыдную, бездарную, лакейскую нелепость? Вы член их общества, это ли подвиг Николая Ставрогина, вскричал он чуть ли не в отчаянии.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 Сомнения нет, что много фантазий, как и всегда в этих случаях. Кучка преувеличивает свой рост и значение. Если хотите, то, по-моему, их всего и есть один Пётр Верховенский. И уж он слишком добер, что почитает себя только агентом своего общества. Впрочем, основная идея не глупее других в этом роде. У них связи в интернационале.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 То есть, вопросительно посмотрел Николаев Всеволодович. Делайте, делайте ваш вопрос, ради бога, в негорозимом волнении повторял Шатов, но с тем, что и я вам сделаю вопрос. Я умоляю, что вы позволите. Я не могу, делайте ваш вопрос. Ставрогин подождал немного и начал: Я слышал, что вы имели здесь некоторое влияние на Марью Тимофеевну. И что она любила вас видеть и слушать? Так ли это? Да, слушала, смутился несколько шатов. Я имею намеренье на этих днях публично объявить здесь в городе о браке моём с нею. Разве это возможно? прошептал чуть не в ужасе шатов. То есть, в каком же смысле? Тут нет никаких затруднений свидетелей брака здесь? Всё это произошло тогда в Петербурге совершенно законным и спокойным образом, а если не обнаружилось до сих пор то потому только что двое единственных свидетелей брака Кириллов и Пётр Верховенский и наконец сам Лебяткин, которого я имею удовольствие считать теперь моим родственником, дали тогда слово молчать. Я не про то. Вы говорите так спокойно, но продолжайте. Послушайте, вас ведь не силой принудили к этому браку, ведь нет. Нет. Меня никто не принуждал силой, улыбнулся Николай Всеволодович на задорную поспешность Шатова. А что она там про ребёнка своего толкует? торопился в горячке и без связи Шатов. Про ребёнка своего толкует? Ба! Я не знал, в первый раз слышу, у ней не было ребёнка и быть не могло. Мария Тимофеевна девится. А? Так я и думал. Слушайте, что с вами Шатов? Шатов закрыл лицо руками, повернулся, но вдруг крепко схватил за плечо Ставрогина. Знаете ли вы, знаете ли вы по крайней мере, прокричал он: "Для чего вы всё это наделали и для чего решаетесь на такую кару теперь? Ваш вопрос умён и езвителен".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 Я напомню вам больше, вы сказали тогда же: не православный не может быть русским. Я полагаю, что это славянофильская мысль. Нет, нынешние славянофилы от неё откажутся, нынче народ поумнел. Но вы ещё дальше шли.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 всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого применения, пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков. Все великие народы, по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества, против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного и оставили миру Бога истинного мира. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народом государство. Франция в продолжении всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идей римского бога. И если сбросила наконец в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них по-камис социализмом, то единствен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 Истинный великий народ никогда не может примириться с второстепенную ролью в человечестве или даже с первостепенную, а не преемленно и исключительно с первойю. Кто теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна: остало быть только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов.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 Вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоминаний. В ваших словах я признаю моё собственное настроение 2 года назад, и теперь уже я не скажу вам, как Давича, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были ещё исключительнее, ещё самовластнее. И уверяю вас, в третий раз, что я очень желал бы подтвердить всё, что вы теперь говорили, даже до последнего слова, но но вам надо зайца, что? Ваше же подлое выражение, злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять. Что бы сделать соус из зайца, надо зайца. Чтобы уверовать в бога, надо бога. Это вы в Петербурге говорят, приговаривали, как Наздрёв, который хотел поймать зайца за задние ноги.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 И как бы в отчаянии облокатившись на стол, подпер обеими руками голову. Я вам только, кстати, замечу, как странность перебил вдруг Ставрогин. Почему это мне все навязывают какое-то знамя? Пётр Верховенский тоже убеждён, что я мог бы поднять у них знамя. По крайней мере, мне передавали его слова.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 Но только после слишком долгого молчания он побледнел, и глаза его вспыхнули. «Но вы говорили, — властно продолжал Шатов, не сводя с него сверкающих глаз, — правда ли, будь то вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какой-нибудь... сладострастной, зверской штукой и к какому угодно подвигом, хотя бы даже жертвой их жизнию для человечества. Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения? Так отвечать невозможно. Я не хочу отвечать, пробормотал Ставрогин, который очень бы мог встать и уйти, но не вставал и не уходил.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 Ставрогин и плюгавая скудоумница неущеющая хромоножка. Когда вы прикусили ухо губернатору, чувствовали вы сладострастие? Чувствовали? Праздный шатающийся борчонок, чувствовали? Вы психолог, бледнел всё больше и больше Ставрогин, хотя в причинах моего брака вы отчасти ошиблись. Кто бы впрочем мог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 разумной цели, без сомнения, вашей обязанностью по крайней мере было объявить мне наконец вашу цель. Я всё ждал, что вы это сделаете, но нашёл одну только иступлённую злость. Прошу вас, отворите мне ворота. Он встал со стула, шатавней истово бросился вслед за ним. Целуйте землю.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 Я не боялся очеррикатуривать великую мысль прикосновением моим, потому что Ставрогин слушал меня. Разве я не буду целовать следов ваших ног, когда вы уйдёте? Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин. Мне жаль, что я не мог вас любить, шатав холодно проговорил Николай Фёсеолодович. Знаю, что не можете, и знаю, что не лжёте. Слушайте,